Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – орбита центральной планеты Херсонес-9. Дата – 21 апреля 2215 года. Мерцающие в холодном цвете ледяного Херсонеса-9 русские боевые корабли заполнили все его высокие орбиты. Сейчас у центральной планеты системы собрался весь Черноморский императорский космофлот в полном своем составе. В полном составе это, конечно, сильно сказано, ибо от первоначальной численности флота осталось не больше половины, но это действительно были все корабли, что остались под рукой Самсонова. Иван Федорович в задумчивости сидел напротив иллюминаторной панорамы на командном мостике флагманского громобоя и с грустью смотрел на свои израненные, оплавленные и полуразрушенные линкоры и крейсера, на долю которых всего за какие-то три недели боев и сражений выпало столько, сколько другим не выпадало и за весь срок службы. Черноморский космический флот, истекая кровью своих экипажей, из последних сил сдерживал натиск американских и османских эскадр, рвавшихся вглубь сектора контроля Российской империи. Самсонов взглянул на цифры. У Херсонеса находилось около 50 вымпелов, треть из которых на данный момент не могла принимать участие ни в каком сражении а еще треть нуждалась в срочном восстановлении мощностей. Как с такими силами можно остановить продвижение янки? Этот вопрос не давал покоя нашему командующему, лучше других, знающему обстановку и соотношение сил между нами и противником, сложившиеся в системе Таврида. И соотношение это было весьма не в пользу первых. Первое, о чем вспомнил Иван Федорович, это усмешка на лице Элизабет Уоррен, когда она торговалась с Самсоновым, там у перехода Таврида-Тарс, двумя днями ранее. Неизвестно, что больше бесило нашего командующего, то, что ему пришлось отступить или то унижение, которое он испытал, ведя эти переговоры, а по сути выполняя условия американки. Ловко Уоррен разрулила, казалось, крайне невыгодную для себя ситуацию и по праву могла считать себя победителем в той битве. По итогам тех самых переговоров русский Черноморский космический флот вынужден был оставить сектор перехода, позволив тем самым Парсону и Уоррен объединиться состоящими в соседней звездной системе американскими и османскими резервами. По данным разведки, после этого в Тавриду вошло не менее 30 новых вражеских вымпелов, что перекрывало все потери Парсона и Джонса-старшего за неделю боев за систему. В отличие от Янки, у Самсонова не было свежих резервов, и он должен был как-то продолжать оборонять Тавриду с оставшимися силами. Как Иван Федорович пошел на сделку с Элизабет Уоррен, ведь он почти выиграл сражение за переход. Очень даже просто, ведь те факты, которые привела вредина Лиска, как наш командующий называл эту женщину, оказались абсолютно правдивыми. Несмотря на кажущуюся победу черноморцев над дивизиями 4-го вспомогательного космофлота Парсона в первой фазе сражения, дальше становилось практически невозможным удерживать позиции в тех условиях, которые сложились. Корабли Самсонова все до единого были связаны боем с Оран. филяев погнался за Дорси, и слишком далеко отошел от основного театра военных дивизий. Американцы из Старса уже начинали проделывать фарваторы в минных полях перед кольцом перехода, стараясь как можно быстрее вступить в бой. Промедлив в этой ситуации Иван Федорович, и русский флот попал бы в настоящие клещи без возможности из них выбраться. Условия же, которые предложила вице-адмирал Уоррен, были довольно таки приемлемыми. Мы получали назад космическую крепость Севастополь. Которую кораблей Самсонова по итогу отбуксировали Кирсана 9 и сейчас она находилась на орбите рядом с верхими. Иван Федорович даже видел ее невооруженным взглядом через иллюминатор. Космическая крепость в наши дни это не тот объект, который можно просто так разбрасываться. Севастополь, приведенный в порядок, восстановленный и с новым гарнизоном, мог еще послужить империи. Второе. Самсонову удалось вытащить из плена больше сотни наших космопехотинцев, во главе с генералом Мордвиновым, обменяв их жизни на жизни Парсона и дюка Фланагана. Иван Федорович в разговоре с Уоррен посетовал тогда на неравнозначность обмена, но, по правде сказать, остался им доволен. Прежде всего, командующий был рад освобождению капитана Белова, сына его лучшего дивизионного адмирала. Как только прибывший к херсонасу 9 адмирал Белов узнал о том, что его сын жив и спасен лично Самсоновым, радости Кондратья Витальевича не было предела всегда с на эмоции, тут Белов не сдержался и, оставшись наедине, заплакал. Трудно упрекнуть было в этом русского адмирала, потерявшего в сражениях с врагами всех своих сыновей, кроме младшего. Дальше не нужно, наверное, говорить, насколько признателен был Кондратий Белов своему командующему за спасение сына, когда узнал, что жизнь того, в прямом смысле слова, висела на волоске, после того, как бешеная адмирал Уоррен приставила к голове капитана Белова табельный пистолет, с намерением вышибить им мозги. Что касаемо прибытия самого адмирала Белова, то действительно он со своей второй ударной дивизией менее суток тому назад прибыл наконец к Херсонесу, приведя не только свое подразделение, но и выручив по ходу движения дивизию контрадмирала адмирала Красовского. Тут Иван Федорович изменился в лице, вспоминая нахальную ухмылку этого хлыща, как он называл Красовского, когда на упреки командующего тот лишь улыбнулся и пожал плечами, оценив свое практическое поражение от Пайпер Райт фразой «неудачные обстоятельства». Ничего себе неудачные! Красовский потерял в том бою почти половину своей дивизии, когда из охотника за Каролиной Бейкер и ее кораблями незаметно так превратился в зверя, которого в свою очередь обложили со всех сторон адмиралы Шестого американского флота, внезапно возникшие как из ниоткуда и взявшие дивизию Красовского в окружение. Если бы не появление кораблей Кондратья Белова, как раз в тот момент возвращавшихся к Херсонесу, вся 10-я линейная дивизия могла погибнуть. Но в тот момент адмирал Белов быстро сориентировался, перестроил свое подразделение в атакующий клин и на полной скорости пробил вражеские линии, позволив тем самым Красовскому спастись. Спасти жизнь Александру Михайловичу удалось, но вот честь, как слышал Самсонов по разговорам, спасти не получилось. Оказывается, во время боя, когда еще дивизия Белова не была на радарах, Красовский, по словам очевидцев, спраздновал труса, развернув свой авианосец и пытаясь под прикрытием остальных кораблей уйти из сектора обстрела. Этот маневр Екатерины Великой не был до конца осуществлен, отчего и обвинение Александру Михайловичу в трусости никем не было выдвинуто, потому как именно в этот момент и появились в секторе русские корабли адмирала Белова. Но осадочек в сторону Красовского у всех остался. А тот, будто ничего не произошло, продолжал сетовать на свои пресловутые неудачные обстоятельства и ехидно улыбаться, не забывая при этом напоминать всем о том факте, что именно он разбил у херсана 9 дивизию Элая Джонса-младшего, что, безусловно, можно занести было Красовскому в актив. Кстати, именно благодаря тому, что Александр Михайлович сумел отстоять столичную планету и рассеять одну из лучших дивизий 4-го американского космофлота, контр-адмирал по-прежнему находился в числе действующих комдивов, а не сидел сейчас в карцере. Хотя, по чести сказать, огромную поддержку Красовскому в деле обороны Херсонеса-9 от кораблей дивизии «Звезда смерти» оказала Таисия Романова. Без ее участия и командования в первой фазе этого сражения у нашей десятой линейной могло бы ничего не получиться. Впрочем, расхваливать капитана Командора Романову, Самсонов тоже, как и Красовского, не очень-то собирался. До момента сражения за Херсонес эта упрямая девчонка наделала много ошибок, в результате, как и ее подельничек Красовский, оставшись командовать несколькими кораблями вместо полноценной 27-й дивизии, которую Иван Федорович с барского плеча отдал Великой Княжне неделей ранее. Нет, слишком много ошибок у этих молодых, еще не оперившихся камдивов. Решил для себя Иван Федорович, имея в виду контрадмирала Красовского и капитана командора Романову. В отличие от дрднудов первого ранга, коих в моем флоте осталось всего с дюжину, Впредь надо тщательне подбирать свой старший командный состав, а то понапребывали блатные с Новой Москвы, одно императорских кровей, второй тоже из этой тусовки, и мучайся теперь с ними. Даже неуправляемый из шилом в одном месте Васильков на фоне этих двоих выглядел бы, если бы находился в этот момент здесь, в качестве командующего дивизии, куда более приемлемым. Ладно, не будем о грустном. Мысли нашего командующего опять вернулись к цифрам потерь, которые понесли корабли Черноморского космического флота. Самсонов был прав, боеспособных линкоров и тяжелых крейсеров первого ранга, способных вытянуть на себе космическую битву, У него оставалось чуть более десятка, и это не весь флот. Как с дюжиной дредноутов можно противостоять более чем сотне американских кораблей, которые в данный момент заполнили собой Тавриду, оставив под контролем русских лишь пару-тройку секторов. Этими секторами пока еще свободными от янки оказались центральная планета системы, где в данную минуту находился Черноморский флот, и два перехода, один в провинцию Новый Кавказ, Второй – врата Таврида-Екатеринославская, за которой уже было несколько стычек с американцами. Вот, пожалуй, и все. Остальное пространство было занято эскадрами противника. Все планеты, переходы в Бессарабию и Тарс контролировались либо кораблями четвертого вспомогательного, либо эскадрами шестого ударного флотов противника. Да, сейчас американцы испытывали топливный голод, что существенно ограничивало свободу их действий. Но нехватка Интария была временным фактором после занятия американцами перехода Таврида Тарс из соседней османской провинции, Самсонов был в этом уверен, уже начались поставки интария в дивизии Парсона и Джонса-старшего. В скором времени баки американских кораблей будут снова полными, и боевые действия возобновятся с новой силой. Именно поэтому Иван Федорович страдальчески смотрел сейчас в иллюминатор, пересчитывая по пальцам оставшиеся у него в распоряжении линкоры. С таким малым их количеством можно было даже не мечтать о том чтобы отстоять систему таврида в это самое время на трех из четырех наспех восстановленных эллингах орбитальной версии Херсонеса вовсю трудились бригады техников и инженеров пытаясь в кратчайшие сроки хотя бы частично восстановить мощности наших поврежденных в бою дродноутов но на починку одного корабля подобного класса могло уйти до нескольких суток а лишнего времени у самсонова не было По его прикидкам, не сегодня-завтра американцы, объединив силы обоих космических флотов, подойдут к Херсонесу-9. И какими силами прикажете защищать планету? Эсминцами и легкими крейсерами отбивать навал линкоров Янки? Ну, в таком случае можно сразу сдаваться или убегать, потому как остановить атаку кораблей первого класса кораблями поддержки мог только либо сумасшедший, либо гений. Ни тем, ни другим... Иван Федорович себя не считал, хотя после его размахивания и сабли и с отрубанием голов некоторые были другого мнения. Тем не менее, возвращаясь к обороне центральной планеты, Херсонес-9 с такими силами, которые имелись сейчас в распоряжении Самсонова, удержать от захвата не представлялось ни единой возможности. А это значит, что хочешь или не хочешь, русскому космофлоту придется начать отступление и выход из звездной системы Таврида. Нет. «Есть, конечно, четыре трофейных тяжелых крейсера, которые Вячеслав Васильевич Козлов так удачно стащил у шваброидного Грега», — улыбнулся Иван Федорович, вспоминая рейд дивизии вице-адмирала Козлова. «А еще я лично отобрал у Теодора Торреса не только жизнь и пустую башку, но и его флагманский авианосец «Арискани» с более чем сотней F4 на борту. Но крейсера надо еще стандартизировать и набирать на них команды», а авианосец — ремонтировать и восстанавливать. На все это требуется не меньше недели, а с учетом очереди в Эллинге космоверфи, то гораздо больше. Черт, так где же раздобыть так нужные мне линкоры?» Самсонов с досадой сильно приложился кулаком по приборной панели. «Господин адмирал, замечены объекты», — охладил нарастающий гнев командующего дежурный оператор. «Идут со стороны перехода Бессараби от «Неужели американцы так быстро пополнили запасы топлива и теперь идут с нами на свидание?» Испугался Иван Федорович, подбегая к офицеру за уточнением. «Сколько их?» «Все два корабля, господин адмирал», — сообщил дежурный. «Мало для захвата Херсонеса», — немного успокоился командующий. «Кто такие?» «По идентификационным номерам перед нами линкоры Афина и Абдул-Кадир», — воскликнул оператор, поворачиваясь к Самсонову. «Поступил запрос на связь. Соединяй» пивнул Иван Федорович, скрестив пальцы, только бы это оказалось то, о чем он думал. Через секунду на лице Самсонова уже сияла самодовольная улыбка. «Я тоже рад вас видеть, господин командующий», — улыбнулся я ему в ответ.